Глава, сорок третье. Микка словно на преграду налетела. Сердце панически дернулось и лихорадочно заколотилось у самого горла. Колесников неумолимо приближался и тоже глаз с нее не сводил. Удивленных глаз, даже ошарашенных. Господи, нет. Она так боялась, что ее увидит здесь кто-нибудь из знакомых. Но лучше бы это оказался кто угодно, только не он. Из всех людей на свете перед ним было стыднее всего, хоть под землю. Мика инстинктивно сделала пару шагов назад, беспомощно оглянулась по сторонам. Не отойти, не скрыться. Да и глупо уже прятаться. Он её заметил и понял, что она тоже его увидела. Она обречённо замерла, умирая в душе от позора, не в силах даже сделать вид, что ей плевать. «Пусть он пройдёт мимо», – отчаянно молилась она. «Пожалуйста, пусть он пройдёт мимо». Но оказалось, что он шёл не один. Его догнала Алина. «Жень, ну куда ты пошёл? Я же попросила подождать». Потом она увидела Мику. «О, бывшая одноклассница. Славненький костюмчик тебе к лицу. Прямо очень идёт. Только прости, стоишь ты как в ополе берёза». Мика и правда одеревенела, но тут подскочили загулявшие модели. «О, Алина, а ты как здесь?» Спросили они с заметным подобострастием, потом учтиво поздоровались с Колесниковым. «Привет, Женя». Он не ответил, словно и не заметил их появления. Он смотрел только на Мику, и от его взгляда кожа нестерпимо горела. Он молчал, но говорить и не требовалось, а шалевший взгляд выражал столько всего, никакими словами не скажешь. И потрясение, и смятение, и что-то такое неприкрытое, острое, откровенное, жгучее, сроднее желанию или голоду. Мика не выдержала и отвернулась, пылая так, что казалось лицо ее стало под цвет костюма. Хотелось прикрыть голый живот, ноги, грудь, вообще исчезнуть, только бы он не смотрел так. «Девочки, научите её шевелиться. Ну, что она у вас стоит поленом?» Мика повернулась, при нём даже ответить не получалось, язык окаменел, да и в голове стучали совсем другие мысли. «Боже, какой позор. Ну не смотри на меня». Она беспомощно взглянула даже не на неё, а на него. И тут Женя отмер, сглотнув, наконец отвёл глаза, подхватил Алину под руку и увёл её. «Ну ты это, правда, как-то поживее давай», сказала ей одна из девушек. А то Ярик спросит потом у нас, как и что, и что мы ему скажем. Мика все еще полыхала от стыда, хотя колесников с Алиной уже скрылись из виду. Но оцепенение отпустило. Она повернулась к девушкам, посмотрела тяжело. Может, расскажете Ярику, что почти час курили? Девушки замолкали и больше к ней не лезли.